Конец самонадеянности. Децентрализация организации анархистов. Долгое время анархистские проекты дезорганизовывались с самонадеянным представлением о массовости. Бессознательно мы поверили принципу динозавров, государственных деятелей, капиталистов, сторонников авторитарной власти, который можно характеризовать как «больше значит лучше», поверили и тому, что нужно взять курс в этом направлении. Несмотря на интуитивное понимание того, что большие организации реже достигают своих целей в сравнении с мелкими сплоченными группами, желание большего веса остается сильным. Стоит пересмотреть то, как мы выстраиваем планы для того, чтобы пробудиться от кошмара бюрократии, централизации и безуспешных проектов. Отрицание массовых организаций, как пристрастие к созданию организаций вообще, жизненно необходимо для разработки и переоткрытия возможностей для предоставления полномочий заинтересованным участникам и эффективной анархистской работы. Деспотизм организаций. Большинство массовых организаций являются результатом привычки, инертности и нехватки конструктивной критики. Здравым смыслом считается желание обрести вес – а также то, что группы должны иметь лидеров, или то, что решения должны приниматься на основе голосования. Даже анархисты были ослеплены уверенностью в необходимости создания специальных структур и больших организаций для эффективности, массивности и сплоченности. Эти специальные структуры стали символом правильности и чаще всего они являются только каналом, по которому посторонние лица, будь то СМИ, полиция или традиционные левые, могут понять нас. Результатом этого является мешанина из букв имен организаций, которые существуют большей части для того, чтобы пиарить себя, едва ли занимаясь чем-то еще. К несчастью, мы были не только вовлечены в принятие суперструктуры, как основ... основного места нашей деятельности. Многие из нас поддержали их с готовностью, так как обещание массовости весьма соблазнительны. Огромные объединение и суперструктуры стали образом действия не только для левых групп в целом, но и для анархистских инициатив. Они апеллируют к самонадеянным мечтам активистов о массовости. Даже наши лучшие усилия и самые необузданные мечты часто вытесняются введениями толпы в черном, штурмующую постелью или штаб, штаб мирового валютного фонда. Цена самонадеянной мечты о массе ужасающе высока и обещанной прибыли никогда не увидеть. Суперструктуры, такие как объединение обществ, централизованные сети и массовые организации, требуют затрат энергии и ресурсов, чтобы выжить. Они не вечные двигатели, которые вырабатывают больше энергии, чем в них вкладывают. В таком обществе с ограниченными ресурсами и запасом энергии, как наши, суперструктуры могут израсходовать большую часть всех возможных ресурсов, делая всю группу неэффективной. Основные некоммерческие организации недавно проиллюстрировали эту тенденцию. Большие организации, такие как «Армия спасения», обычно тратят две трети своих денег и даже больше наряду с оплатой рабочей силы только на поддержание собственного существования, чиновников, расширение услуг, собраний и публичных выступлений. В лучшем случае только одна треть их вкладов в действительности идет на поставленные цели. То же направление повторяется в наших политических организациях. Все мы знаем, что самые большие объединения суперструктуры проводят чрезвычайно длительные совещания. Можно провести полезные наблюдения. В следующий раз, когда вы заметите, что скучаете на слишком долгом собрании, посчитайте количество людей в аудитории. Затем умножьте это число на то, как, какое время длится собрание, и получите количество людей-часов, посвятивших себя тому, чтобы не дать угаснуть этой организации. Учтите время, необходимое на дорогу, социально ориентированную программу и распространение идей, вовлеченных в продвижение собрания, и вы получите грубую оценку количества часов, поглощенных ненасыпной утробой, утробой субструктуры После этих кошмарных видений остановитесь и представьте, как много вы бы успели сделать, если бы колоссальное количество времени, ресурсов и энергии было действительно затрачено на имеющийся проект, вместо того, что так наивно называют «активизмом». Взаимопомощь или кутеж. Суперструктуры не только расточительны, они также призывают нас заложить свои идеалы и сообщества. Объединения стремятся создать и усилить политику по определению, Эта программа действий рассчитана не только для достижения конкретной цели, но и для обозначения приоритетов в выборе того типа работы, которую считают важным. Среди неанархистских групп это присваивание приоритетов часто ведет к организационной иерархии для того, чтобы гарантировать продвижение операций в целом всеми членами группы. Элементарный пример – роль сотрудника или представителя пресс-службы, и почти всегда это мужчина, чьи комментарии одобрены именем десятков, сотен, иногда тысяч людей. В группах без политического курса или политической платформы мы, несомненно, не должны допускать ни одного другого человека, говорящего за нас, поодиночке от групп лиц, объединенных общими интересами или коллективов В то время как обман СМИ и сотрудников пресс-служб попросту раздражает, суперструктуры могут привести к развитию событий с более тяжелыми последствиями. В массовых подготовках к действиям или в акциях Тактика целого объединения зачастую разрабатывается небольшой кучкой людей. Причина многих неудач недавних начинаний заключается в сосредоточении информации и полномочий принимать токсические решения в руках крохотной группы лиц в рамках большого объединения, которое может включать десятки коллективов и аффинити-групп. Для анархистов такая концентрация влияния и власти в руках немногих просто неприемлема, но в то же время очень часто мы миримся с этим ради создания союзов. Долгое время ведущим принципом анархистской философии был тот принцип, согласно которому люди должны заниматься активной работой, основанной на духовном родстве и тому, что наша работа должна быть значимой, продуктивной и приносящей удовлетворение. Это замаскированное преимущество благотворительной ассоциации. Самонадеянно верить тому, что все члены большой организации, которые насчитывают сотни или тысячи людей, имеют идентичные взгляды и идеалы. Самонадеянно верите тому, что путем дискуссий и дебатов какая-либо группа убедит другие в том, что их личные задачи будут значимыми, продуктивными и приятными для всех. Свобода, доверие и подлинная солидарность. Полная свобода основана на взаимодоверии. Сэм Адамс. Если мы пытаемся создать действительно свободное процветающее общество, мы должны прежде создать общество, построенное на доверии. Менты, армия, законы, органы государственного управления и власти, религиозные представители и все остальные иерархические лестницы по существу основываются на недоверии. Суперструктуры и организации пародируют это первичное недоверие, которое свирепствует и приносит ущерб всему обществу. В соответствии со старой традицией левых, большие организации на сегодняшний день ощущают в связи с этим свою численность или предназначение. У них есть право контролировать каждый шаг в принятии решений и выполнении действий всех их членов. Для многих активистов ощущение того, что они являются чем-то большим, чем просто сами по себе, воспитывает преданность организации, в которой они находятся. Теми же чувствами питаются национализм и патриотизм. Вместо того, чтобы поработать и создать инициативные группы, расположенные в наших сообществах самим, мы работаем на большие организации с размытыми целями, надеясь убедить других присоединиться к нам. Это капкан, поставленный партией, группой, название которой является аббревиатурой из трех букв, и большой организацией. В больших группах власть часто централизована, контролируема чиновниками или определенными рабочими группами и разделяется по такому же признаку, как и в любой бюрократической организации. На самом деле большая часть этой энергии и направлена на сохранение власти внутри организации в одних руках. В группах, которые пытаются привлечь анархистов, например, антиглобализационное и антивоенное движение, эта концентрация власти перемещается в конкретные высокопоставленные рабочие группы, такие как СМИ или тактика, хотя даже Жилищная, пищевая, медицинская и легальная группы занимаются более полезной работой. Независимо от того, как это проявляется внешне, суперструктуры порождают климат, в котором незначительное меньшинство имеет непропорциональное влияние на остальных членов организации. К анархистам мы по обыкновению отрицаем идеи централизованной власти и ее накопления. Мы должны критично относиться ко всему, что требует отказа от наших интересов во благо организации или общего принципа пресловутого термина единства. Мы должны отстаивать свою автономность со всей той силой, с которой суперструктуры хотят лишить ее, нас ее. Взаимопомощь долгое время была ведущим принципом, по которому жили анархисты. Продокс взаимопомощи заключается в том, что мы можем защитить нашу собственную автономию, только позволяя другим быть автономными. Суперструктуры делают противоположное и пытаются ограничить автономию, а сотрудничество, основанное на взаимных интересах, подменяется игрой, воображением и скупой выдачей прав. Децентрализация – основа не только автономии, которая является признаком свободы, но также и основа доверия. Чтобы иметь подлинную свободу, мы должны позволить другим заниматься тем, что им нравится, и тем, что они умеют, в то же время занимаясь тем же самым. Мы не должны как-либо зависеть от них и не должны заставлять их придерживаться своей программы. Успех, который мы одерживаем на улицах и в наших местных сообществах, практически всегда зависит от групп, которые действуют сообща, не потому что они действуют по принуждению или по долгу службы, но потому что их деятельность держится на истинной взаимопомощи и солидарности». Мы должны продолжить воодушевлять остальных людей на деятельность, с нашей. В анархистских сообществах мы должны стать равными, должны иметь возможность решать каждый каждое для себя, с кем мы хотим создать аффинити-группу или коллектив. Согласно этому принципу, каждая аффинити-группа должна быть в состоянии свободно выбирать, с какими группами работать. Эти объединения, состоящие из двух групп или двух сотен, могут просуществовать недели или годы на время проведения одной акции или длительной кампании. Наше падение произойдет тогда, когда будет взять кур... взят курс на расширение организации, а не на ту работу, ради которой она создавалась. Мы должны работать вместе, не имея при этом одинаковый статус и без какого-либо вмешательства со стороны государства, Бога или других организаций, определяющих направление или форму нашей работы. Взаимодоверие позволяет нам не скупиться на взаимопомощь. Доверие способствует сближению, в то время как бюрократия, официальные процедуры и долгие совещания порождают отчуждение и разобщение. Мы можем щедро делиться скромным запасом энергии и ресурсов, сотрудничая с другими группами, потому что эти взаимоотношения добровольны и основаны на принципе равенства. Ни одна группа не должна жертвовать собой, в своей независимостью или увлечениями ради права работать с другими, Так как мы очень осторожны в выборе того, с кем мы собираемся сотрудничать в аффинити-группе, мы не должны предлагать объединяться с теми группами, с которыми мы не находимся во взаимодоверии. Мы можем и должны сотрудничать с другими группами и коллективами, но только по принципу независимости и доверия. Неблагоразумно и нежелательно требовать от конкретной группы согласия с решениями, принятыми другой. Во время шествия этот принцип является основой философии многообразия тактических приемов. Ненормально то, что анархисты требуют многообразия тактических приемов на улицах, но затем откликаются на призывы к объединению и созданию этих больших организаций. Разве мы не можем с этим справиться? К счастью, можем. Радикальная децентрализация. Новое начало. «Давайте начнем действовать не в больших организациях и суперструктурах, а в маленьких аффинити-группах, состоящих из друзей. В рамках наших сообществ радикальная децентрализация сотрудничества, проектов и ответственности укрепляют возможность анархистских групп процветать и выполнять задуманное наилучшим образом в соответствии с определенными умениями и интересами. Мы отрицаем безрезультатные диспотичные суперструктуры как единственный способ сотрудничества». Мы можем следовать намеченной цели путем укрепления и поддержки существующих аффинити-групп и коллективов. Почему бы не относиться с такой же критической позиции к необходимости создания больших объединений, организаций и других суперструктур, с какой мы относимся к государству, религии, бюрократии и корпорациям? Кроме того, ни одна стратегия не должна быть ведущей для всех. Наш недавний успех бросил вызов устоявшемуся убеждению о том, что мы должны быть частью какой-либо огромной организации, чтобы чего-то добиться. Отнеситесь серьезно к тысячам дифф-проектов, созданным по всему миру, вне каких-либо структур. Мы можем приходить на собрания и сотрудничать друг с другом, взяв за основу энтузиазм и идеалы, и затем найти тех, с кем мы этим идеалами поделимся. Вместе мы можем отстоять свою независимость и продолжить бороться за свободу, доверие и подлинную солидарность».